Глава 11. Как жизнь молодая. У меня на личной банковской карте лежат деньги. Де-фактически да это деньги Артура, который ежемесячно выделял мне сумму на расходы, личные нужды и купи себе что-нибудь красивенькое. Но сейчас я не в том положении, чтобы гордо закрывать счёт и резать карты. Пойдут эти деньги не на кружевное бельё и туфельки, а на моё убежище. Буду считать это моральной компенсацией. Забавно. Даже мой побег из дома мне обеспечил муж. Какой он у меня? Не мужик, а золото. Плетусь я по улице, уставшая и злая. Пока чемоданы ждут меня у соседки, я целый день потратила на звонки и осмотр комнат, квартир и... Третий из предложений — обман. Часть — дорого и клопы. Другие же хозяева просто не приехали. Хочется плюнуть на все и затаиться дома. Артур же наше уютное гнездышко оставил мне... Вынесу из кухни стол и выкину его, чтобы не напоминал о том, с какой сладкой страстью мой муж любил другую женщину. Притормаживаю. Я только что прошла кафе, в котором чуть по глупости не отдалась молодому баристе. А я закрылся. Загадочная незнакомка летит мне в спину беззаботный голос. Но для тебя я сделаю исключение. Разворачиваюсь. Стоит на крыльце, лихой такой, в кожаной куртке, джинсах и ключами крутит на указательном пальце. громко бряться ими. «Привет!» — улыбается во все тридцать два зуба. На носу белый пластырь, а вокруг небольшой отек. «Привет!» «Пойдем выпьем кофе?» — решительно открывает дверь и распахивает ее. «Прошу!» «Но я... Я по одному виду человека могу сказать, когда ему нужна чашка кофе. Он хитро подмигивает мне, и она тебе жизненно необходима. Все настолько плохо?» «Очень!» Бариста кивает и легко смеётся. Ты когда прошла мимо, я подумал, начался зомби-апокалипсис. И я, как и зомби, не отказалась бы от мозгов, которых у меня в дефиците, устало поднимаясь по ступеням. Его молодость, энергия и беззаботность, то чего мне очень сейчас не хватает, а его заразительный смех пробуждает что-то светлое и лёгкое в груди. Через 5 минут передо мной стоит высокая стеклянная кружка с тем самым авторским кофе. Я делаю глоток и салфеткой вытираю пену с верхней губы. «Ну, рассказывай». Борис-то сидит напротив, откинувшись на спинку стула. «Как жизнь молодая». «Ищу угол, где бы я могла спрятаться». «От психованного мужа?» «Весь напрягается и обеспокоенно хмурится». «Он тебя обижает?» «Мы решили разойтись». «И он отпустил тебя?» Недоверчиво спрашивает Борис-то. «Что, его секретутка все-таки залетела?» А ты весь наш с ней разговор подслушал, да? Я не специально. Места тут мало. Он разочарованно окидывает кафе взглядом и вновь смотрит на меня. Что же, счастье им по самую макушечку. И я того же мнения, печально вздыхая. Видишь, как мы быстро нашли общий язык? Поддаётся в мою сторону и подпирает лицо ладонями. Какое между нами взаимное понимание. Вот и не могу ничего найти. ловко перевожу тему, смутившись под его немигающим взглядом. А дома не хочу быть. Даже хостелы, и то все забиты. Хочешь пожить у меня? улыбается ещё шире. Что, поперхнувшись кофе, прижимаю салфетку к губам. Нет. Я должен был попытаться. Прости, но нет, откладываю салфетку. Но тебе всё равно повезло, что у тебя есть я. Вновь самодовольно откидывается назад. А мне повезло, что у меня сестра, риелтор Ныряет в карман куртки рукой и выуживает из него смартфон. «Выдохни. Сейчас все будет в лучшем виде. Она у меня умница». «Не надо. Поздно». С хитрющей, как у юного демона, улыбкой прикладывает телефон к уху. «Расслабься и получай удовольствие».